Глава 15. Погода в день выборов выдалась солнечная. Вчера мы, Майк Дьюк, Ларен и я, допоздна засиделись у Реймонда. «Хорошо, если завтра выглянет солнышко», — говорили мы. «Это будет способствовать нашему успеху». Теперь, когда партия поддерживает Делагуарди, Реймонду позарез нужны голоса помимо тех, кто верен своему кандидату, а не слепо исполняет желания руководителя избирательного участка. Прошлая неделя выявила забавную закономерность. Как только дела принимали дурной оборот, мы теряли надежду. Но любой добрый знак давал нам новую. Вот и вчера мы все еще говорили о победе. Последний опрос общественного мнения, проведенный Трибьюн и Третьим каналом, как раз в тот день, когда Балкарро выступил в поддержку Нико, показал, что Реймонд отстает от соперника всего на пять пунктов. Дьюк уверял, что с тех пор события развивались в нашу пользу что отставание придало ему новые силы. Четыре взрослых человека делали вид, что так оно и есть. У нас в конторе, как это обычно бывает в день выборов, царит нерабочее настроение. Каждый занимается, чем хочет. Наши служащие, которые прежде были лишь кучкой угодливых и послушных боссу людей, теперь в политику не ввязываются. Во время пребывания Реймонда в должности это не поощрялось. Ушли в прошлые деньки, когда в пору предвыборной кампании Прокуроры прямо в судебных помещениях продавали билеты на публичное выступление своего шефа. За все 12 лет Реймонд ни разу не позволил себе принять от подчиненных ни четвертака в качестве пожертвования в его избирательный фонд, никакой какой бы то ни было другой помощи. Тем не менее, некоторые, особенно те, что пришли в прокуратуру еще до Реймонда и служили в основном по административной линии, продолжали так или иначе поддерживать партию. Десять лет назад Балкары и Реймонд заключили своего рода договор, согласно которому последний предоставлял своим сотрудникам выходной, так что активисты имели возможность выполнять партийные поручения, ходить по домам, распространять листовки, возить престарелых на избирательный участок. В этом году активисты будут работать на Нико де Лагварди. У остальных же нет никаких определенных обязанностей. Сам я старший помощник на капитанском мостике тонущего корабля. Весь день в прокуратуре. Пришли еще несколько человек, главным образом адвокаты, готовящиеся к очередным заседаниям суда или просто наводящие порядок в своих делах. Около 20 прокуроров из тех, что помоложе, были направлены на избирательные участки следить за нормальным ходом народного волеизъявления. Чаще всего им приходится разбираться с мелкими жалобами. Барахлит машина для голосования, кто-то пришел на участок с оружием, кто-то нацепил значок с изображением одного из кандидатов, или агитирует пожилых избирателей голосовать за него. Время от времени они звонят мне, сообщают последние новости. Звонят и журналисты. Я послушно докладываю, что грубых нарушений демократического процесса нигде не замечено. В коридоре как раз напротив моей двери телевизионщики установили камеры и софиты, но пока снимать нечего. Избирательные участки закроются только через полтора часа. Сообщается лишь о высокой явке избирателей. В половине пятого еще один звонок. «Рэймонд проиграл», — говорит Липранцер. «Мой человек на третьем канале видел данные последнего опроса. Голосование на выходе показывает, что Нику опережает его на 8-10 пунктов». Сердце у меня сжимается. Похоже, придется смириться с неудачей. В окно я вижу колонны здания Центрального суда, плоские крыши домов, подернутую рябью реку которая в двух кварталах отсюда круто поворачивает на запад я занимаю этот кабинет почти семь лет но теперь смотрю на все это словно в первый раз понятно говорю я сухо что еще ничего просто подумал что надо дать тебе знать мы оба молчим продолжаем раскручивать дело полимус у тебя есть работа получше нет у меня другой работы Сегодня ко мне приходили, забрали мои отчеты для Марана, начальника городской полиции. Сказали, что он хочет их посмотреть. Ну и что? Это на него не похоже. Три года назад ограбили его тещу. Что-то он тогда никаких бумаг не затребовал. Ты бы тоже не затребовал, будь у тебя теща, шучу я. Все равно тут что-то не так. А ко мне сам Шмидт заявился. Мрачный такой, как будто президента кокнули. Это он важность на себя напускает. «Может быть. Ну ладно, я, двину в северный филиал, досмотреть те бумаги». Лип говорит о делах, которые мы искали после моего посещения 32-го отделения. «Там сказали, что получат с них микрофильмы. Вот я и хочу посмотреть, пока их не отправят обратно. Ты где вечером будешь, если я что-нибудь разузнаю?» «Где мне быть, как не в гостинице на вечеринке у Реймонда?» Разузнает или не разузнает, теперь это не к спеху. Но Лип говорит, что все равно заглянет в гостиницу хотя бы для того, чтобы пожать Раймонду руку. «У ирландцев поминки всегда веселые», — заключает он. Липранцер оказался прав. В зале гремит оркестр, оживленно снуют девицы в больших соломенных шляпах и с флагами на груди. Повсюду зеленые надписи «Хорган». По обе стороны трибуны стоят трехметровые портреты Раймонда. Я склоняюсь взад-вперед, иногда подцепляя фрикадельку. Настроение у меня никудышное. Приблизительно в половине восьмого я поднимаюсь на пятый этаж к Реймонду в номер люкс. Люди, непосредственно помогавшие ему в предвыборной гонке, угощаются холодными закусками с трех подносов. На комоде несколько бутылок спиртного. Во всех трех комнатах непрерывно звонят телефоны. Я насчитал полдюжины аппаратов. Все телевизионные студии города показывают Нико Делла теперь уже несомненного победителя. Ко мне подходит Ларрен с бокалом бурбона. Первый раз вижу человека, которого объявили мертвым до того, как он отдал концы, ворчит он, имея в виду результаты голосования на выходе. Сам же Реймонд отнюдь не пал духом. Он сидит в спальне перед телевизором и разговаривает по телефону. Увидев меня, кладет трубку, встает обнимает. «Рожат! Рад тебя видеть!» — говорит он, обращаясь ко мне по имени, которое дали мне родители. Я знаю, что сегодня вечером он демонстрировал этот дружеский жест доброму десятку людей, но все равно испытываю глубокую благодарность за то, что включен в скорбящее семейство. Я сажусь на скамеечку рядом с креслом Реймонда. На столике по другую сторону вижу бутылку Джека Дэниелса и недоеденный сэндвич. Рэймонд продолжает разговаривать по телефону, одновременно перебрасываясь репликами с Ларреном, Майком и Джо Рейли. Я вспоминаю вечера, когда отец просиживал с пивом перед телевизором, болея за какую-то футбольную команду. Спросив разрешения, я любил примоститься около него на диване. То были самые благостные минуты в наших отношениях. Потом, когда я стал постарше, он иногда передавал бутылку мне, а сам отпускал замечания об игре. Постепенно разговор переходит к процедуре передачи полномочий новому окружному прокурору. Как лучше? Сначала Реймонду поговорить с Делла Гварди, или выступить в зале перед соратниками? Решено. Сначала Делла Гварди. Майк говорит, что Реймонду следует позвонить Нико. Джо считает, что надо послать ему телеграмму. Нахрена звонить? Нахрена телеграмму, возражает Реймонд. Он же рядом, через улицу. Пойду пожму ему руку. Лара Реймонд поручает договориться о встрече. Он придет к Нико, скажет положенные слова, потом вернется сюда. А Лидия МакДугал должна в половине десятого устроить пресс-конференцию, а в десять прямой эфир с Розенбергом. Какой смысл ссориться со средствами массовой информации? Я и не знал, что Лидия тоже здесь. Она разворачивает свою коляску и произносит только два слова. «Жалость-то какая!» Потом Реймонд говорит, что надо поговорить с глазу на глаз. «Мы уединяемся в небольшой гардеробной с туалетом». «Как настроение?» — спрашиваю я. «Ничего, бывали передряги и похуже. Завтра трудный день, но мы его переживем», — говорит Реймонд. «Теперь о том, что я упомянул вчера. Вот увижусь с Нико, скажу, что готов подать в отставку. Незачем играть роль умирающего лебедя». Отрубил и дело с концом. Скажу, пусть принимает лавочку, если не возражает глава округа. Реймонд не утратил чувства юмора. Глава округа — это Балкарра, он же мэр, он же председатель партии. У этого типа больше титулов, чем у президента Банановой республики. Я говорю, что он принял мудрое решение. «Расти, я должен извиниться перед тобой». Мне бы хотелось бразды правления передать тебе. Но вместо того, чтобы готовить почву, я выдвинул свою кандидатуру. Друзья-приятели настояли. Я отмахиваюсь. Какие там извинения? В дверь просовывается голова ларана Я только что сказал Расти, что не должен был снова баллотироваться, говорит Реймонд. Надо было его проталкивать. Новый человек, растущий профессионал, в политику не ввязывается. «У него дела бы пошли, и как ты думаешь?» «Ей-ей», — говорит судья. «Еще два слова, и я тебе поверю». Мы все смеемся. Ларрен рассказывает о разговоре с Томми Мольто, который сегодня вечером выступает первым адъютантом победителя. Тот сказал, что лучше устроить встречу бывших соперников не сегодня, а завтра. Нико и Мольто хотят видеть Реймонда утром. «В десять часов», — говорит Ларрен. «Сам назначил время, у меня не спрашивал». Еще сказал, чтобы Реймонд был один. Как вам это нравится, а? От говна указания получать. Ларон умолкает на несколько секунд, чтобы дать излиться своему негодованию. Я сказал, что ты позвонишь и признаешь свое поражение. Позвонишь, как только будешь готов. Реймонд берет у Лары на его бокал, опрокидывает одним махом и говорит Я готов. Преданность тоже имеет свои границы. Я не желаю больше ничего слышать и спускаюсь в зал. У Бара встречают Джорджа Мейсона, старого приятеля Реймонда. Он уже изрядно накачался. Со всех сторон нас толкают. Народу-то собралось, говорит Мейсон. Это только у Бара, думаю я. Он хорошо прошел дистанцию. Можете им гордиться. Мы гордимся, соглашаюсь я. Я горжусь. Чем собираешься заняться? Частной практикой во всяком случае, какое-то время. «По уголовным делам?» Сколько раз до сегодняшнего вечера происходил подобный диалог? «Вероятно, да», — отвечаю я. «А вообще посмотрим. Но сперва поеду отдохнуть, это точно». Мейсон дает мне свою визитку. Он знает кое-каких людей, с которыми мне полезно познакомиться. Минут через двадцать в зале появляется Хорган. Телевизионщики пробиваются вперед. От камер, юпитеров, микрофонов почти ничего не видно. Реймонд улыбается и приветственно машет рукой. Рядом с ним на сцене две его дочери. Оркестр наяривает джигу. Рэймонд, успокаивая собравшихся уже третий раз, говорит спасибо, когда кто-то дергает меня за рукав. Липранцер. Он весь покраснел, пробираясь сквозь толпу. Шум стоит невероятный. Люди свистят, хлопают в ладоши, топают ногами. В задних рядах даже танцуют. Липронцер тянет меня к запасному выходу. Мы выходим в переулок. Отсюда слышен голос Реймонда, но что он говорит, не разобрать. При свете уличного фонаря я вижу, что Лип сильно встревожен. На висках поблескивают капельки пота. Стряслось что-то серьезное. «Слушай», — говорит Лип, — «в управлении на ушах стоят». «Что случилось-то?» «Хрен их знает. Но у меня такое предчувствие, какого давно не было». Мне предписано завтра в 8 утра быть у Марана. Не для беседы или совещания, а для допроса. Как будто я какой-то подследственный. И еще. Возвращаюсь я к себе, а мне говорят, что Шмидт изъял всю инвентаризацию вещдоков, которые я собрал по делу Полимус. Похоже, тебя отстраняют от следствия. Это как пить дать. Но ты вот что, прикинь. Я ушел из северного филиала, когда еще пяти не было. А все это как снег на голову в шесть пол И глянь, что я там нашел. Кип лезет под ветровку в карман рубашки и вытаскивает пять ксерокопий. Судебные документы. Я узнаю номер дела. Он совпадает с номером документа о возбуждении уголовного дела пропавшего из 32-го отделения. Первый лист – это копия обложки «Народ штата против Леона Уэлса. Обвиняется в непристойном поведении в общественном месте. Решением суда дело прекращено такого-то числа июля месяца 9 лет назад. «Ну и ну!» – воскликнул я. «Теперь это», – говорит Липа, – подает мне решение об освобождении под залог. «В нашем штате человек, совершивший мелкое преступление, освобождается до суда из-под стражи под залог в размере до пяти тысяч долларов. Ему вменяется в обязанность не совершать антиобщественных поступков и каждую неделю докладывать о себе по телефону должностному лицу, осуществляющему надзор над ним». У Леона Уэллса таким лицом, согласно решению, была Каролайн Полимус. Здесь же значатся ее имя и телефон. А вот самая интересная бумаженция, говорит Лип, доставая последний лист. Это копия документа о закрытии дела. Ходатайство о прекращении судебного дела без последствий для обвиняемого. Так он озаглавлен. Ходатайство заявлено прокуратурой. Внизу документа напечатано Реймонд Хорган, окружной прокурор округа Киндл, представленный... Подписывает такой документ прокурор, ведущий дело. Сходу я не могу разобрать подпись, потом вглядываюсь. Неужели Мольта? Мы с липронцером стоим под фонарем и еще раз молча просматриваем бумаги. Из зала доносится чудовищный рев. Оркестр бравурно заиграл, всегда улыбка в глазах Ирландца. Реймонд, как я понимаю, официально признал свое поражение. Я стараюсь успокоить Липранцера. Не следует гнать лошадей, пока нет полной уверенности. «Ну, бери все это», — говорит он, отдавая мне бумаги. Я иду обратно в зал, а Лип, обходя контейнеры с отбросами и груды мусора, пропадает в темноте переулка.